Глава седьмая В тот же миг Далгетхан ощутил, как холодеет от отвратительного предчувствия. Кольцами свернулась и зашипела змеиная сущность, отпуская силу. Однако голос главы клана черных нагов остался ровным. «Здравствуй». А вот в голосе радужного читались затаенная радость и торжество. Как раз в этот момент раздалась стрель вызова. Саха выхватил гаджет, что-то напряженно слушал. У вас товар? У нас купец? Слащаво пропел карахан. Лиза. Далгит все понял. Где? Где? Где-с? Крик рвался из груди, чего стоило ему сейчас говорить спокойно. Но Далгит сдержал себя. Если ты посмел насильно... Начал он буквально камени изнутри. «О, нет, что ты, что ты!» Радужно захлевывался радостью. «Предложение было принято добровольно. Мой могив пригласил твою дочь, и она ответила согласием. Сейчас, молодые вместе!» Крахан продолжал растекаться, но Далгит резко оборвал его. «Верни дочь!» «Конечно!» «Конечно, дорогой, конечно! Приезжай на свадьбу, и ты увидишь свою дочь!» Противный стальный смешок. У далги перевернулось все в душе. «Верни, дочь!» — повторил он с нажимом. «Или я переверну все твои земли!» А тот продолжал, дробно смеясь. «Завтра будет прием, объявим всем о помолвке!» «Великое событие наши кланы, наконец, проднятся! И это ли не день радости? Потом приедешь ко мне и увидишь дочь. Только поторопись, мой в горяч, не станет долго ждать. Сначала я выпущу кишки ему, потом тебе. Тогда ты никогда не найдешь ее!» Прошипел радужный и оборвал связь. Вокруг словно образовался ледяной вакуум дал замер. Он видел огромные, полные тревоги глаза Леры. Видел, как шевелились ее губы. Она шла к нему. Но еще раньше к нему устремились побледневший Саха и хмурый Захри. Сыновья, племянники, зятья. Обступили его. У всех один вопрос. Он глава. Он должен при любых обстоятельствах держать лицо. «Лиза у радужных», — проговорил он глухо. Брат, вырежем их проклятое гнездо!» – прошипел Захри. «Лизу где-то спрятали. Вырежем. Не найдем ее», – спокойно озвучил положение Далгет. Холод выжигал его изнутри, но холод помогал держаться. «Слушать», – Саха докладывал. Сухо, коротко. В одном из подарков был замаскирован настроенный на нее портал. Как только она прикоснулась, портал сработал. Охрана не успела, их мгновенно оттекло. И вдруг взорвался криком. «Я виноват! Я не должен был уходить! Надо было все к чертовой матери сжечь!» Сейчас не было смысла винить себя, искать виноватых. Это уже произошло. «Мы найдем ее!» Вмешался Инар. Бледное от волнения, Токар стоял с ним рядом. «Если был портал, значит людская магия, а она всегда оставляет след». Далгит молча кивнул. «Да, они найдут Лизу. Главное, чтобы не было поздно». Потом взглянул на жену и сказал. «Клянусь, Матааня, мы вернем ее». В следующий миг он уже был на большой террасе подземного дворца. Не успел отправить первый отряд воинов на поиски, как чуть не столкнулся с драконом. Парень неожиданно вырос у него на пути, лицо заострилось, кулаки сжаты. Далгиту сейчас было не до него. Он уже собрался обойти его, а тот снова заступил дорогу, пошел рядом и низко прорычал. «Выпусти меня сейчас!» Хотелось послать его, чтобы не путался под хвостом, но тут их нагнал запыхавшийся Мехидар. «Дядя! Он говорит, что знает, как найти Лизу!» Далгит застыл, глядя на странного парня, в котором сейчас считалась огромная чужеродная сила. «Куда его отпускать? Он же совершенно не подготовлен!» Маугли черт бы его побрал. Знаешь, где искать, скажи. Нет. Качнул головой тот. Я один. Подался вперед, сжимая ножны от своего кинжала, и повторил. Я должен. Кай не имел ни малейшего желания объяснять, почему это касается только его. Ему нужно было увидеть девушку. Он не мог терять время. Но Седой Наг был ее отцом, и потому он терпеливо ждал. Но терпение подходило к концу. Далгит видел, что у парня на скулах сетью проступают чешуя. Глаза дикие, вертикальные зрачки горят огнем. Раздражение захлестнуло главу черных Нагов. Раздражение и злость. Он медленно выдохнул и оглянулся по сторонам, понимая, что сейчас вынужден будет уступить. Потому что сам когда-то был таким же. Потому что, возможно, этот дикорастущий фрукт сужены его дочери. Но, черт побери, как же бесило его это все. Ситуация на грани войны. Глава Черных Нагов уже сейчас готов был отдать приказ вырезать весь клан Радужных. сдерживал только то, что это унесет много невинных жизней. Сейчас он должен решить все бескровно, а до Карахана и его щенка Магифа доберется после. Когда Лиза будет уже дома. Но Далгита грызла тревога. Ведь если радужный ублюдок успеет провести обряд, вмешиваться будет поздно. А Лиза станет его и Матаане. А завтра еще начинается большой прием. И он состоится, даже если небо упадет на землю. долгет не мог отменить мероприятие. Проклятая традиция. От радости можно сдохнуть. Много мыслей. В конце концов он повернулся и сказал дракону. «Даю тебе сутки». Потом повернулся к Мехидару. «С ним пойдешь». Дракону выбираться из подземного мира было проблематично. Каю объяснили. Это из-за его иномирной природы. Решили тем же путем, каким он и попал туда. Через грань между мирья. Неприятно, но теперь дракон был к этому подготовлен. Наконец все было пройдено, и они с молодым нагом оказались ночью в непроходимом тропическом лесу. В первый момент на них обрушилась густая бархатная темнота. Потом глаза немного привыкли, стали различаться очертания растений. Сквозь черную-синюю тень понемногу проникал лунный свет. Плотные кроны верхнем ярусе отсекали его. До земли доходило только приглушенное рассеянное свечение. Но этого было достаточно. Теперь можно было видеть дальше вытянутые руки. Дракон осмотрелся и шагнул в сторону. Резко заколыхались ветки какого-то кустарника. «Эй! Ты куда? Постой!» Шикнул на него Михидар, зажигая маленький голубоватый светляк в ладони. «Нельзя так ломиться через джунгли! Тут может быть полно ядовитых тварей!» На его замечание о ядовитых тварях дракон взглянул на него с нескрываемым скепсисом. В голубоватом сиянии светляка это было отчетливо заметно. Мехидар счел своим долгом прояснить. «Запомни, мы – истинные наги, не ядовитые. И хоть мы и змеи, но мы не змеи в том смысле, в каком ты, может быть, нас воспринимаешь. Потом махнул рукой, потому что скепсиса в лице дракона только прибавилась. Кай, просто запомни. Мы не ядовитые, мы хтонические маги, старшая кровь. И в мире людей мы люди и живем по законам людей. Так что никаких трансформаций здесь, понимаешь? Тот выслушал его с каменным лицом, потом повернулся и сказал. Нам туда. И двинулся вперед. Вот так, без всяких эмоций. «Гадай теперь. Он вообще что-нибудь из сказанного понял?» «Подожди!» — окликнул его Михидар. «Ты здешних мест не знаешь! Я пойду первым!» Рванулся было следом, а плотной стеной непроходимый кустарник внезапно закончился. И он оказался на краю не слишком широкой скальной полки. Впереди был обрыв, и вполне вероятно, что он бы влетел туда с разбегу, но дракон перехватил его за руку. «Здесь стой. Спасибо. Буркнул Мехидар. Тот ничего не сказал, только как-то странно оглядывал окрестности. Теперь видно было все. По левую руку было резко обрывающееся стеной плато, с которого стекал водопад. Внизу заводь между скалами. Заметно было, что ее частично засыпало огромными камнями. Похоже, здесь недавно случился обвал. Дальше лес расступался, открывая узкую долину, залитую ярким лунным светом. «Здесь я упал». Негромко произнес дракон, оглядываясь. «Что?» Кай молча показал на обрушенную скальную полку. «Так это ты снес?» Мехидар отвернулся, закатив глаза и потер шею. На языке вертелось что-то вроде «Сила есть? Ума не надо». Но тут дракон встал на самый край полки и вытянул вперед левую руку. И ровно в этот момент, на краю полки, в нескольких метрах от них, материализовался сухощавый мужчина в строгом сером костюме. Материализовался и шагнул к ним, заложив руки в карман и брюк. Желтоватые глаза, нос, как у хищной птицы. «Здравствуйте, Город Кашьялович!» – проговорил Михидар, безошибочно узнав бывшего врага номер один всего змеиного народа. Пернатый важно кивнул ему. «Здравствуй!» – и обратился к дракону. Что ты намерен делать? Где будешь искать девушку? Кай смерил его нечитаемым взглядом и сухо оборонил. Не мешай. Что? вытаращился на него гору Тамар. Ты это мне? Кажется, запахло жареным. Михидар быстро отвел взгляд и уставился в сторону, как будто его здесь нет. А за спиной древнего орла мгновенно колыхнулись огромные призрачные крылья, повеяло огненным жаром, и в следующую секунду. Он исчез. Кай проводил пернатого взглядом. Потом снова вытянул левую руку, вытащил кинжал из ножен и взрезал ладонь. Темнота, поглотившая Лизу, постепенно рассеялась, открывая пространство. Но она уже поняла, что произошло. Попалась. Как глупая гусыня. Как мышь в мышеловку. Она готова была ругать себя последними словами. Но что толку теперь? Стоило подумать, что сейчас творится дома – В каком состоянии будет мама? Лиза была девочкой, когда пропала Маша, но она все помнила. А когда Асю украли, было еще хуже. Отец посидел, мама чуть не погибла. И вот теперь она. Преподнесла сюрприз. И самое обидное, знала же, что так бывает, но никогда не верила, что с ней это случится. Лиза пнула со всей силой чертов мотоцикл и зашипела от боли. Зашибла палец. Соскочила с него и отошла в сторону. Сейчас задним умом можно было сколько угодно удивляться, как она могла купиться на этот подарок. Как она вообще могла подойти к нему близко. А в какое положение она поставила Саху? Нагов из охраны. Лиза нахмурилась, вспоминая, как парня, бросившегося ей на помощь, отсекло закрывавшимся порталом. Четко разглядеть не успела, но видела кровь. Ему же не оторвало руки? Нет. Она зажала рот ладонью. Стало страшно. Хотелось плакать нет она умранова и не будет плакать а тот кто посмел выкрасть ее еще за все ответит теперь когда прошла паника и вернулись личные границы лиза стала осматриваться надо же было понять куда она попала помещение было большое и богато декорированное а вот обстановки минимум только низенький диванчик столик перед ним ковры подушки в глубине огромная ложа и ни одного окна но световые проемы давали приглушенный магический свет. Она в подземном мире. Лиза скрестила руки на груди и прищурилась, а потом присела боком на мотоцикл. Здесь, в укрытом защитной магии помещении, девушка могла сколько угодно кричать. Никто не услышит. Однако за ней наблюдали, и очень пристально. Реакция была вполне предсказуемой, однако она довольно быстро пришла в себя и все же ей надо было дать время чтобы хорошенько протомилась и в полной мере осознала что ее ждет подержать ее в таком состоянии неделю было бы еще лучше но что есть карахан радужно давно искал возможности поквитаться с черными потому что слишком большую власть забрали умрановы в змеином мире и в мире людей бизнес которые контролировали они стал просто огромен каждый раз в виде их усиления он вынужден был улыбаться скрипя зубами Но выступить открыто? Нет, он был не так глуп. Помнил судьбу Нигмата Акрие и Алибека Нургалова. А тут сама судьба послала шанс, который он не упустил. Да, он прекрасно знал, что дал Гетхан взбесится, когда узнает, кто похитил его дочь. Это был отдельный бонус, его особое удовольствие – сообщить об этом лично. И да, Умрановы выбросится искать девчонку. Но! Они не найдут ее сразу. А за то время, пока Черный перелопатит весь подземный и верхний мир, магив успеет привязать ее кровью и пройти с ней обряд. И когда это произойдет, она станет его иматаане. Далгитхан вынужден будет проглотить. Потом мрановы пусть хоть хвосты свои сожрут, но ничего не смогут сделать. Никто не встанет между Нагом и его избранной. Мифический дракон которого якобы нашли на границе своих земель и междумирья, в него Карахан не верил. Это просто очередная выдумка черных. Как люди говорят, фейк. Глава клана Радужных издевательски прошипел. Развели, зверинец. Асуры, Феникс. Ракшас. Теперь драконы выдумали. Пс! Они бы еще волков оборотней брали в зития. Потом повернулся к младшему наследнику. «Иди! Ты знаешь, что делать!» Некоторое время Лиза ждала. И, как назло, ничего не происходило. Она уже даже стала опасаться, что все это затянется всерьез и надолго. Снова стала накатывать отчаяние. Но вот скрытая в декоре стены дверь открылась. В помещение вошел мужчина. Лиза повернулась на звук и мысленно усмехнулась. Кто бы сомневался. Это был магив. Крупные капли темной крови скатывались с ладони Кая и летели вниз, в пропасть, обращаясь на лету жидким огнем. И тут же испарялись. Кинжал молчал. Драгоценные секунды уходили, а он не мог ее найти. Зато не умолкая, зудел над духом голубоглазый парень Нак Мехидар. Рассказывал историю своей семьи. — А псары? Они такие. Что хочешь делай, но до замужества все равно похитят. Это я к чему веду? Вот смотри, когда похитили Асю, ее спрятали в другом мире. Когда наш дикорастущий ректор уволок Машу... <кхм> в общем, Маша оказалась как раз в том самом междумире, где ты застрял тогда. Не удлиняй. Достал его этот поток красноречия. Да я и так сокращаю пасню до минимума! Вскинул ладони Хидар. Так вот, исходя из первых двух случаев, логично было бы предположить, что Лиза тоже сейчас в другом мире. Кай на мгновение прикрыл глаза. И ему чуть дурно не стало при мысли, что девушка могла оказаться за пределами этого мира. Ее кровь на кинжале. Это же сразу сделает предметом охоты для таких, как он. Дракон готов был плюнуть на все и обратиться здесь же, но в последний момент сдержался, вслушиваясь в то, что говорил Голубоглазый. «Но я бы не стал утверждать!» Сейчас ни один из кланов Нагов не окажет в этом деле поддержку Радужным. Лизу похитили порталом. Значит, скорее всего, замешаны человеческие маги. Возможно, приложил руку кто-то из Асуров. Но среди тех и других тоже в настоящий момент нет достаточно сильного лидера, чтобы рискнуть объявить себя врагом черных и создать для Радужного подобный артефакт. Поэтому все не так однозначно. Слова раздражали, сыпались, как соль на рану, мешали сосредоточиться. «И еще...» Парень проговорил уже тише, и интонация у него сделалась тревожная. «Если Лизу похитил могив, а этот урод давно подбивал под нее клинья он знает, что ее будут искать, поэтому постарается как можно скорее провести обряд». «Какой обряд?» — рыкнул Кай, чувствуя, что его сейчас попросту прорвет. «Брачный...» — нехотя буркнул парень. «Брачный...» Кай обернулся. Низко пророкотав на родном языке страшное рукательство. И вдруг уловил слабый сигнал. «Эй, ты чего?» Подался в сторону Глубоглазый. «Ничего». Отрывисто бросил Кай. «Она в подземном мире». «Ух ты ж, ёпрс!» Заковыристо вырвался парнишка. А Кай уже шел обратно через джунгли, к тому месту, где они вышли. Ему нужно было вернуться в точку отсчета, чтобы лучше ориентироваться в этом мире. Но тут его нагнал Михидар. «Стой! Куда ты? В подземный мир, между прочим, в другую сторону!» И показал рукой в сторону между мирья, откуда они недавно выбрались. Нет, ему туда не нужно было. Он чувствовал другое направление. К тому же в подземном мире сейчас слишком большое скопление хвостов. Любое движение будет заметно. У него был другой план. Кай мотнул головой и проговорил. Мне нужно попасть на землю радужных здесь. Михидар был потрясен. Он даже застыл на месте, а этот дракон, эта машина для убийства, как будто задался целью проложить просеку через джунгли. Стой! побежал он в вдогонку. Не пойдешь же ты туда пешком! Как будто комар рядом пропищал, но него даже не отреагировали. А вот это уже было обидно. Я могу тебя туда переместить! крикнул Михидар. Тот, наконец, остановился и соизволил глянуть на него в полоборота. Ну, Михидар тоже испытывал желание показать, что не лыкомшит. Не спеша подошел и сказал: Я проведу. Мы выйдем на территорию, которую контролирует радужный в верхнем мире. Но это город, там живут люди. Как ты собираешься оттуда попасть в подземный мир? Дракон только покосился на него и обронил. Увидишь.